16. Шан, отстань! и отпихнул морду фамильяра, сел, открыл глаза и, морщаясь от тяжелого запаха, ошарашенно оглядел помещение. Небольшая комната с серыми в разводах стенами очень походила на тюремную камеру. Дверь не заперта, правая стена пробита извне, обломки кирпичей на полу, облако пыли и кровь, натекшая из трех Живописно разбросанных трупов. Чёрт! Что тут, мать его, произошло? морды Шона заляпана кровью. Он из этих луж лакал? Или... Взгляд натолкнулся на небольшой ободок на полу. Я протянул руку, подобрал его и внимательно рассмотрел. Серый, кожаный, со следами зубов. На внешней стороне переплетение незнакомых символов. ошейник. «Сука! Шон!» Я резко обернулся, посмотрел на виляющего хвостом фамильяра и обнял своего питомца за шею. «Блин, пес, сколько ты еще будешь меня выручать?» Фамильяр не ответил, но я этого и не ждал. «Говорить будем потом». Отстранившись, я стер со щеки липкую кровь и, поднявшись на ноги, внимательно оглядел помещение. «Так». «Что мы имеем?» «Эта сука как-то изменила портал, и меня вместо Кар Агала зашвырнула в эту дыру. Что это за место? Оно реально? Или...» Я быстро пробежал глазами панель навыков и выругался. «Портал не активен. Значит, это данж, или что-то похожее на него. И чтобы свалить, нужно выполнить какое-то условие». «Но какое?» так. «Ещё раз по порядку. Портал был изменён и закинул сюда. Дальше эти уроды нацепили мне ошейник, чтобы закрепить эту реальность вокруг меня и отсечь от связи с фамильяром. Почему не убили? Ну, скорее всего, не могли. У них, наверное, тоже полно ограничений. Возможно, смерть выкинула бы меня в Кар-Агау. Что ещё?» Когда рыжий атаковал, Шон смог вмешаться и встать на защиту хозяина. А кого вы пропали? Но двое суток пришедшая в голову мысль заставила похолодеть. Что сейчас происходит под Кар Агалом? Твари. Я потер зудящую шею, перевел взгляд на ошейник в руке. И мгновение поколебавшись, убрал его в сумку. «Паниковать буду потом, ведь даже если мрак уже пошел на приступ столицы Клады, сколько-то они там продержатся?» Я еще раз обвел взглядом помещение и пустую комнату без дверей за проломом. Посмотрел на помятые котелки, внимательно оглядел их содержимое. Затем быстро обошел трупы и, ничего в них не найдя, позвал Шона и двинул на выход». Если это данж, то где-то обязательно должен быть босс. Вот с ним мы сейчас и потолкуем на все интересующие меня темы. Длинный пустой коридор, в котором я оказался, был погружен в полумрак. Шершавые потрескавшиеся стены в некоторых местах покрывала белесая плесень. На стыке, возле потолка, слабо светились странного вида наросты. Ни окон, ни дверей не наблюдалось. да Оказавшись в коридоре, Шон уверенно побежал налево, и я, не колеблясь, последовал за ним. Идти пришлось минуты три, пока коридор не уперся в высокие стертые ступени, поднявшись по которым, я оказался в огромном прямоугольном зале и... Она стояла в пятидесяти метрах напротив и, очевидно, ждала. «Ну да...» Только не так я почему-то представлял нашу встречу. Впрочем, так оно, наверное, даже лучше. Что, не срослось? Я скинул с плеча меч и пошел вперед, не отрывая взгляда от бывшей подруги. Ты уже опоздал, Олег. Фальшиво улыбнулась Даша, не двигаясь с места. Госпожа рассчитала правильно. Сложнее всего было украсть зеркало белое. Ты же помнишь... что сам принёс его в кладо. Голос у Даши был таким же фальшивым, как и улыбка, но это, скорее всего, не она, а какой-то двойник. Хотя... В этом кармане реальности ты провёл больше суток. Даша виновато развела руками и шагнула навстречу. «Кар-агал-пал, но ты всё равно молодец», – отбил у госпожи Алиант. Это достойно награды, настоящей награды. Девушка быстро пробежала пальцами по застежкам, и голубая мантия упала к ее ногам. Вот, ты можешь взять меня, если я не сплю с бывшими. Оборвал ее я и тут же ушел в порыв. Фигура Даши резко приблизилась. Лезвие Фламберга с чавкающим звуком врубилось в ключицу. Брызнула кровь. и два куска разрубленного тела завалились один на другой. На мертвом лице бывшей подруги застыло выражение вселенской досады, а спустя еще секунду реальность пошла волной и... Антрума-Кар-Агау. Уровень локаций от 15 до 200. Территория контролируется старшим домом Кладда. Регенерация души 0,5. четыресот процента в час внимание игрокам и кланам. в кага вступил мрак континентальное событие вторжение мрака длительность 22 часа 19 минут живых защитников 57 успел по кинув взглядом огромный зал и мгновенно оценив ситуацию, я врубил обе ауры и прыжком отправил Юлю в толпу изменённых. Внимание! Кар Агал получил подкрепление. Живых защитников 291, 575, 1240. Метрах в 20 справа в строй изменённых вломился Итан. Герцог вскинул над головой меч, и из потолка в бегущих к нам уродов ударили ветвистые молнии. Кусок зала заволокло серым дымом, в воздухе потянуло паленым мясом. Из висящего напротив окна выехала Кайса. Жрица подала коня вправо, чтобы не мешать выходящим из портала бойцам, и ударив вокруг себя волной, расшвыряла в стороны скачущих врагов. В канале зазвучали короткие команды. Нежить появлялась и сходу вступала в бой. Живых защитников 3981, 4137, 4378. Я носился по залу от портала к порталу, цепляя аурой измененных и вымещая на них всю накопившуюся злость. Твари, у этой суки ведь могло получиться. «И тогда всё! А я-то лопух!» Не стоит недооценивать противника. Лос с помощью своей жрицы ткнула нас всех мордой в грязь и доказала, что своё имя она носит не зря. Ведь, по сути, взяв под контроль лидера рейда, она заперла в кармане реальности всё отправленное в клад подкрепление. И если бы не шон Клад, понятное дело... Те еще шляпы. Прохлопали ушами зеркало Белла, и эта ошибка едва не привела к гибели целой страны. Но Даша, конечно, красавица. Обвела вокруг пальца старший дом, свинтила в Алиан, и там незаметно перенаправила портал. Высший пилотаж. Можно только завидовать. Моя бывшая времени зря не теряла. Настоящая дроу. Ценный кадр. «Гребаная сука!» Зал мы очистили минут за семь. Измененных тут оказалось не меньше двух тысяч. Но противостоять нам они не могли. Слишком неравные силы. Твари бегали, трясли головами, размахивали руками, как толпа идиотов. И ничего, кроме омерзения, не вызывали. Натурально, корейский вариант зомбаков – Но если в том фильме про поезд они реально доставляли, особенно в моменте, когда толпой цеплялись за локомотив, то здесь это выглядело нелепо. Пока Итан устроил короткую перекличку, я быстро открыл карту города и попытался сориентироваться. Место, в которое осуществился перенос, находилось в полукилометре южнее главных ворот. Но здесь сейчас только мы с рыцарями и нежить. Корнелия со своими безликими в 70 метрах западнее, Ваня и Ксения с остальными игроками через два зала восточнее. Судя по некоторому количеству трупов с эмблемами клад, этот зал захватили недавно. В противном случае все бы они уже встали на стороне врага. Можно предположить, что основную часть времени, прошедшего с того момента, как мрак двинулся на штурм, Местные удерживали ворота и примыкающий к ним зал. «Сейчас бой идет где-то в районе цитадели. Значит, нам надо двигать туда, и чем быстрее, тем лучше». «Что происходит, Крис?» В командирском канале раздался встревожный голос Корнелии. «В городе мрак, а не отвечает. Мы...» «Едва не опоздали. Закончил за нее я». среди присланных жриц была не соклада. прикрываясь зеркалом бела она изменила портал и заперла меня в кармане реальности. Вместе со мной попали и вы. Прошло уже больше суток не прикаянный сейчас где-то в районе цитадели Так что идем туда и по дороге чистим город от всей этой мерзости. Ваня ясно выступаем спокойно подтвердил командир игроков. чиблич буркнула Корнелия и отключилась. Судя по интонации, мать Алян коротко и емко описала произошедшее со всеми нами дерьмо. Но звучит неплохо, и нужно обязательно потом узнать, что оно означает. «Все слышали?» Я глядел подъехавших рыцарей, остановил взгляд на Итани и, кивнув на север, добавил... «Подробности расскажу потом. Сейчас выступаем. Что у нас со временем?» Коротко кивнув, уточнил герцог. «Его нет». Глядя ему в глаза, со вздохом пояснил я. «Когда мы с тобой тут появились, в кар оставалось всего 57 живых защитников. Я не знаю, что случится, если они все погибнут. Надеюсь, ничего страшного, но лучше не рисковать». «Ясно», – кивнул Итан, и, обернувшись к одному из рыцарей, приказал. «Гвиз, ты со своими здесь. Остальные выдвигаемся. Строго по номерам отрядов. Готовность. Минута». До главного зала Кар-Агала мы добирались чуть больше получаса. Я ехал впереди, слушал канал и быстро чистил дорогу. Шон бежал справа и никакого беспокойства не проявлял. Диаметра ауры хватало, чтобы практически полностью перекрыть самый широкий туннель, и все измененные мгновенно сгорали в окружающем меня пламени. Небольшая задержка случилась во втором зале, где собралось около трех тысяч измененных, но только из-за того, что местные, отступая, понаделали баррикад и раскидали по полу сотни ловушек. Сами изменённые гибли сотнями, не имея возможности даже приблизиться. Всё-таки этот ивент рассчитывался на простых игроков, и вряд ли разработчики предполагали, что в нём будут участвовать десятки рейдовых боссов. Пройдя зал насквозь, Итан оставил ещё один отряд в тылу, и мы, не дожидаясь остальных, двинулись дальше. Судя по переговорам в канале, Ваня со своими серьёзно отставал, Корнелия была где-то рядом, но меня словно что-то гнало. Какое-то странное, непонятное и в то же время знакомое ощущение. Я чувствовал впереди лос. Не понимал, откуда это взялось, но разве оно так важно? Если богиня смогла каким-то образом свалить из Луу и появиться в Кар-Агале, то судьба Антрумы решится здесь и сейчас». «Умнее, конечно, было бы подождать Корнелию, но ее сотни не так уж сильно отстали. Путь мы чистим, а значит, должны догнать. А я? Я боюсь опоздать. Не знаю куда, но с интуицией больше не спорю». Когда до центрального зала оставалось метров сто, оттуда донеслись гулкий грохот ударов, яростный рев и треск ломающихся камней. Снеся по дороге полсотни толпящихся в проходе уродов, я выехал из коридора и, придержав поводья, окинул взглядом огромную шестиугольную пещеру. Странно мне почему-то казалось, что города Дроу имеют одинаковую архитектуру и как две капли похожие один на другой. Ведь как людям придумывать все эти изыски, если даже в книгах прошлого века об этом практически ничего не было? Как изобразить отличие и подчеркнуть индивидуальность каждого дома? Где найти столько креативных архитекторов и художников? Но где-то ведь все-таки нашли, ведь даже если все это творил Искин, его работу все равно принимали люди». Величественный зал утопал в мягком голубом свете магических фонарей и своей архитектурой чем-то неуловимо напоминал Викторианскую Англию. Резные балконы, лестницы, невысокие кованые заборчики, ровные тропинки из десяток бронзовых статуй, настоящие живые деревья – и все это глубоко под землей. Да, Дроу с точки зрения любого нормального человека – вряд являются образцом для подражания, но они сохраняют и приумножают эту вот красоту. И ни одна тварь не смеет на нее посягать. Впереди, в полусотни метров от цитадели, на широкой площадке бесновалось чудовище. Огромная криволапая дрянь с мордой шакала и десятком извивающихся во все стороны щупалец. крушая все на своем пути, атаковала маленькую беловолосую женщину. Каждый удар передних конечностей морта, больше похожих на боевые серпы, проламывал плиты, опрокидывал столбы, плющил расставленные на площадке скамейки. Его противница атаковать не пыталась. С видимой легкостью уходя от атак, она прыгала вокруг чудовища на вроде цирковой акробатки – двигаясь так, чтобы увести босса от двух групп стоящих неподалеку бойцов. Йокла. Моя старая знакомая. Враг. Теперь понятно, почему я чувствовал лосс. Последние выжившие Кар-Агала, княгиня Атна, с десяток жриц и примерно столько же арбалетчиков, стояли чуть в стороне двумя группами и атаковали чудовище издалека. В Морта летели заклинания и болты, не доставляя, впрочем, тому никаких видимых неудобств. К этому моменту у Босса осталось 14 миллиардов ХП, у Йоклы не больше половины. Непрекаяные каждые 10 секунд пускал вокруг себя кольцо тьмы, которое пробивало спутницу Лос на полмиллиарда, и жрицы просто не успевали ее лечить. Сейчас не успевали, потому как погибла мать». Тело Алясы с неестественно вывернутой головой лежала возле ступеней в луже крови. Жрица, очевидно, сорвала Агра и по какой-то причине не смогла его сбросить. Все вроде так, но... Но какого мать его хрена тут происходит? Откуда взялась эта сука? И как она вообще смогла выжить? Опять подстава? Но Йокла же не после гибели Морта. Она такая тупая или... Полоска над головой спутницы Лос нейтральная, жёлтая, но это не означает ничего. Судя по всему, ей осталось недолго, и смерть спутницы по логике должна ослабить богиню. Плюнуть и подождать, пока сдохнет? Сколько уже можно наступать в это дерьмо? Но... Справа, придержав поводье, остановил коня Итан. Внимательно следя за боем, рыцарь скосил на меня взгляд и поинтересовался. «Что делаем?» «Вперёд!» Не отрывая взгляда от Йоклы, коротко скомандовал я, и, тронув пятками бока Юли, направил лошадь в сторону драки. Интуиция – штука такая, и, возможно, это снова подстава. Но если бы не эта подруга, мрак уже бы захватил Кар-Агал. И не только это. Живая Йокла может рассказать о том, что сейчас происходит в Луу, Мертвая, она бесполезна. Вообще, непередаваемое ощущение. Скакать на врага впереди войско нежити. Я бы что-нибудь из Рамштайн под такое включил, если бы музыка с обновлением не исчезла. Скакать мимо аккуратных скамеек, фонтанов и фонарей, выжигая аурой наводнивших город ублюдков, под мрачно-одобрительными взглядами вылепленных из бронзы чудовищ. Растянувшийся за спиной строй с неотвратимостью мясорубки перемалывал толпящихся в зале изменённых. Впереди ревела приговорённая тварь. Рядом бежал полупрозрачный силуэт крылатого стража. Морт почувствовал нас метров семидесяти. Чудовище резко повернулось, прыгнуло навстречу и, хлестнув по воздуху щупальцами, пустило в нашу сторону с десяток чёрных копий. размерами не уступающих, стоящим вдоль дороги столбам. На лице обернувшейся ёклы мелькнуло удивление, радостно закричали со стороны клада. «Считые!» За мгновение до атаки отстраненно приказал Итан. Навстречу бегущей на нас твари метнулась крылатая тень. И я, легко уйдя прыжком от летящей в голову магии, прожал тень тьмы и сразу ушел в порыв. и Шона ошеломила чудовище, сбросив с него 5 миллиардов хп. Непрекаянный нелепо взмахнул передними лапами, отшатнулся. И в следующую секунду лезвие жнеца ударило его в верхнюю челюсть. «Стан! Сокрушение!» Пол под ногами вдруг задрожал. Бойцы клады что-то предупреждающе закричали, указывая руками вверх. По залу пронесся рев бушующего океана. и следующий удар моего меча ушел в пустоту. Внимание! Посланник мрака призвал силу владыки Дан-У. По телу чудовища, потерявшему материальность, забегали искрящиеся разряды. Непрекаянный дернулся, сбросил контроль, и, не обращая внимания на пролетающие сквозь него заклинания, вскинул передние лапы. Между уродливыми косами беззвучно появилась электрическая дуга. Рев океана приблизился. Справа яростно зарычал Шон. «Если не остановить, он разнесет тут все», — быстро заговорил Итан. «Магам атаковать, как только непрекаянный вернется в нашу реальность. Бить только по заклинанию». «Сука! Да что вообще происходит?» Я опустил меч и отшагнул назад. не выпуская неприкаянного из зоны действия ауры. Морд словно окаменел и превратился в новогоднюю елку. Пасть оскалена, уродливое шоколе морда задрана и перекошена от напряжения так, словно что-то невидимое, вот-вот придавит урода собственным весом. И еще этот грёбаный шум. Представление продолжалось секунд двадцать. В какой-то момент искрящиеся разряды на теле чудовища разом побежали наверх. Между лап твари появился черный искрящийся шар. Туша приобрела очертания. «Бей!» – ревкнул в канал Итон. И со всех сторон в шар ударили заклинания. «Бьерн, давай же!» – истошно закричала за спиной Зана. Не обращая внимания на атакующих, Морд покачнулся, словно штангист, тяжело шагнул вперед, и наши взгляды встретились. «Сдохните все!» Прошелестело над бушующим океаном. Тварь выгнулась, и в этот момент из-за спины в шар ударил ярчайший луч ослепительно-белого света. «Зеркало!» «Прыгнув вперед, я с силой загнал острие меча в раскрытую пасть твари, а в следующий миг мир утонул в темно-оранжевой вспышке».